Глава 26. К удивлению Мэтти и Грейтхаузера, доктора не повели их в каменное здание. Вместо этого они зашагали по дорожке, ведущей к другому дому на краю сада. Дневной свет мерк. Вдоль дорожки стояли фонарные столбы, как на углах нью-йоркских улиц, и какой-то человек в сером с блестящей лысиной поджигал спичкой фитили. Добрый вечер, Сэары, поздоровался он приветливо, и доктор Рамсендол бросил на ходу. И вам, Чарльз. Это тоже пациент, спросил Грейтхаус, когда они немного отошли. Рамсендол кивнул, и Грейтхаус сказал: "Считайте меня тупицей, но я не совсем понимаю, зачем вы позволяете психам разгуливать на свободе, а не держите их под замком?" Как я уже отметил, у нас здесь применяется просвещённый подход. В отличие от лондонских клиник, в которых, скажем честно, врачи так перегружены, что у них нет иного выбора, как сгонять всех пациентов в одну кучу. Я готов признать, что мы идём на риск, предоставляя некоторым нашим подопечным отдельные права и обязанности, но только лишь после тщательной их оценки. И никто из них не пытается воспользоваться случаем сбежать. Мы очень осторожны в предоставлении свободы, ответил Халцен. За ним тянулся след дыма от его трубки. Это правда, что у нас было два побега 7 лет назад, в первый год, как мы открылись. Но в целом, пациенты, которым доверяют работы, гордятся таким доверием. И, конечно, мы выясняем, достаточно ли они твёрды в уме, чтобы понимать последствия осмотрительных действий. И что же это за последствия, спросил Грейтхаус Колка. Выпороть кнутом до крови? Ни в коем случае. Ответ этот вместе с клубом дыма и некоторым жаром был направлен почти в лицо Грейтхаузу. Мы презираем столь примитивные меры. Самые страшные у нас здесь наказания одиночное заключение, Вам быть может интересно было бы знать, добавил Рамсендел, проходя через сад, что Чарльз и ещё двое пациентов служат у нас ночными сторожами. Разумеется, у нас есть и дневная охрана, её обеспечивает пара жителей Уэстервейка. Доктор Рамсендел, окликнул его кто-то. Хрипловатый голос, но с какой-то шёлковой приятностью. Доктор Рамсендел, одно слово. Голоском его и Жора подумал Мэтью. Рэмсендал немедленно подобрался и даже сбился с шага, и Мэтью на него чуть не налетел. «Доктор Рэмсендал, окажите каплю христианского милосердия скорбному и больному». За решеткой одного из незаставленных окон Мэтью увидел лицо. Этот человек встретился с ним глазами и удерживал взгляд с почти неодолимой силой, с такой, что Мэтью ощутил, как против воли замедляет шаг. «А-а-а», — сказал этот человек и осклабился, — «привет вам, молодой Дэнди». «Идемте, мистер Корбит, не будем задерживаться», — поторопил его Рэмсондал. «Мистер Корбит, значит?» Усмешка стала шире, показались очень крупные зубы. Доктор Рамсен дал: "Прекрасный человек и очень сильный психиатр, мистер Корбет. Если он говорит, что вам необходимо здесь остаться, вы обязаны искренне верить, что это для вашей пользы и для блага общества". Но опасайтесь гнева его, ибо единая ошибка в суждении означает, что уже над вам придётся в полном одиночестве. Остальные остановились, пройдя чуть дальше, и сейчас Хальцен вернулся к Мэтью и тихо сказал: "Лучше не вступать в разговор. А доктор Хальцен считает меня не только сумасшедшим, Еще и глухим. <свят> Человек за решёткой захихикал, качая головой. Большими руками, с упирающими костяшками пальцев, он ухватился за решётку, прижался к ней лицом, широким, с квадратной челюстью, со светлыми голубыми глазами, где светилось такое чистое веселье, что было невозможно поверить, будто это блеск безумия. Соломенно-жёлтые волосы, расчёсанные на прямой пробор, на висках начинали сидеть. В густых усах сидены было уже больше, чем желтизны. Наверное, он был крупный мужчина. Голова его доходила почти до верха окна. Грудь под серой форменной одеждой приюта напоминала бочку. Шевелились мокрые от слюны месистые гобы. Я повторяю моё предложение вас побрить, доктор Рэмсдел. Я эту бороду сошлифую напрочь. Ваш подбородок и горло станут гладкими, как у младенца. Как? Согласны? Он рассмеялся. Лягушачий кваканье из глубины этой бочки груди. И вдруг в глазах его мелькнуло что-то красное. У Мэтю на миг возникло чувство, будто он смотрит в глаза самого сатаны. Блеск тут же исчез, как огонь за закрытой дверцей печи. И снова зазвучал тот же шелково-вкрадчивый голос Камива и Жора. «Дэнди, подойди поближе. Давай на твое горло посмотрим». «Мистер Корбитт», — Рэмсон Дэл встал перед Мэтью, заглянул ему в глаза, будто защищает злых чар. «Нам действительно пора идти». Мда, согласился Маттео. У него на висках выступил пот. Конечно. Я запомню, крикнул им вслед человек из-за решётки, видя, что его публика уходит. Я всех вас запомню. Это ещё что такое было? спросил Грейтхауза, обернувшись раз и будто не решаясь повторить это, потому что большие руки бегали вверх-вниз по прутьям решётки, будто выискивая слабину. Это — ответил Рэмсенделл, и впервые Мэтью и Грейтхауз услышали в его голосе неприязнь и, может быть, даже дрожь страха. «Была проблема, от которой нам придется в ближайшее время избавляться. Его прислали сюда почти год назад из квакерской больницы в Филадельфии. Я вам скажу, что он более хитрец, нежели безумец». Он притворством добился от меня права на работу и при первом же случае попытался убить бедную Марию в том красном сарае. Он показал рукой на дорогу, ведущую к службам. Квакеры сами выясняли, что он, кажется, был в Лондоне цирюльником и замешан в движении убийств. Осенью мы ожидаем письма с инструкцией передать его в нью-йоркскую тюрьму, где он будет ждать отправки в Англию. За ним, конечно же, приедет констебль и увезёт его в Кандалах. Будь моя воля, я бы вывел его на дорогу и вышиб ему мозги, сказал Грейтхаус. Пистолет мог бы сэкономить кучу денег, которые будут потрачены зря. К сожалению, мы подписали с квакерами договор, что он будет доставлен в Нью-Йорк в добром здравии, ручаясь своей честью христиан. Ремсендол помолчал и добавил: Знаете, если дело с королевой пройдёт хорошо, можно будет рассмотреть вопрос о вашем найме для транспортировки в Нью-Йорк, мистера Слотера. Мистера Слотера? Слотер резня, массовое убийство, английский. Да, Тирануса Слотер. Такая вот неудачная фамилия, хотя быть может, вполне заслуженная. Но работа эта, как мне кажется, выполнима. «Всего тридцать с чем-то миль, что тут может случиться?» «А вот мы и пришли». Они подошли к дому возле сада. Мэтью ощутил запах жимолости и мяты. Светляки искрились в ветвях растущего рядом с домом вяза. Рэмсон дал вынул из жилетного кармана кожаный шнурок со связкой ключей, ставил один из них в дверной замок. «Осторожней, джентльмены», — сказал он, хотя в этом не было необходимости. За дверью открылся освещённый лампами коридор с тёмно-синей дорожкой на полу. Один фонарь стоял на небольшом столике, и примерно посередине коридора кованый железный канделябр на четыре лампы. Заранее зажжённые, как предположил Маттиу Чарльзом или же другими доверенными пациентами. Идя за двумя врачами по коридору, Грейтхаус отстал на несколько шагов, будто не доверяет ему незнакомому, хотя совершенно нормальному с виду дому. Мэтью увидел четыре запертые двери, две на каждой стороне коридора. «Сюда, прошу вас». Рэмсендал подошел к последней двери справа и очень осторожно постучал. Выждав несколько секунд, он сказал, «Мадам, это доктор Рэмсендал и доктор Хальцен. С нами двое посетителей, которых мы хотим вам представить». Ответа не последовал. Рэмсендал посмотрел на Мэтью. она никогда не отвечает, но мы думаем, что она ценит эти формальности. Он вложил в замок другой ключ и повернул. Кроме того, мы уважаем её право на уединение. И несколько громче для ушей обитательницы. Мадам, я открываю дверь. Это действие также не вызвало в ответ ни слова, ни шороха. Первыми вошли врачи, потом медтю За ними решительно оробевший грейт-хаус. В комнате приятно пахло. Уже не садом, а какими-то цветочными духами или ароматическим маслом. Было сумеречно. Синий вечерний свет лился в открытые ставни двух окон. Мэтью обратил внимание, что окна этой комнаты не зарешечены, но широко открыты вечеру и внешнему миру. Одно выходило в сад, второй смотрело в лес, где мерцали, переливаясь светляки. Хальцин зажег спичку, коснулся встроенного фитиля в фонаре, стоящем на столе у окна в сад. Загорелось ровное пламя, озарив золотым светом обстановку, вполне отвечающую гостиной ухоженного дома в Нью-Йорке. И не просто ухоженного, решил Мэтью, оглядевшись, а поставленного на широкую ногу. Так точнее. На полу лежал ковер из маленьких цветных квадратов. лиловых, серых и синих. На выкрашенных голубым стенах висели картины в сверкающих позолоченных рамах. Хальцин подошел зажечь второй трехсвечовый канделябр на возвышении в другом конце комнаты, и стали видны скрытая белым балдахином кровать с орнаментом из завитков, пара кресел с высокой спинкой и серой обивкой. Паруя, И круглый дубовый стол, посреди которого стояла деревянная ваза со спелыми яблоками и грушами. Возле кровати расположился большой гардероб какого-то тёмного и дорогого дерева, столь прихотливо собранный, что Маттиу шёл его творением мастера, а цену определил в небольшое состояние. По краям двери с гардероба тянулся тщательно выписанный узор из листьев и красных цветочков. а заперты они были за щелкой, если не из чистого золота, то очень на то похожей. Хальцин зажег третью лампу. Ее сияние открыло тот конец комнаты, где стояли Мэтью и Грейтхаус. Осветился маленький камин, холодный, конечно, в середине лета. Примечателен был каминный экран. Тонкая работа по металлу, плетеные золотом ветки дерева, на которых сидели нарисованные птицы. Кардинал, малиновка, сойка и белый голубь в своих естественных цветах, только более сочных. Над полкой висела картина в раме, и Мэтью шагнул рассмотреть ее поближе. Это был пейзаж Венеции, где над каналами в синеющем закате садилось солнце, почти как сейчас за окном. Он оглядел прочие предметы, вбирая в себя сокровищницы подробностей. Бутылочки сдутыми стеклянными пробками в форме цветов на подзеркальнике, серебряный гребень и ручное зеркало рядом, шесть маленьких лошадиных фигурок из слоновой кости, на пёрстке в идеальном порядке выставлены возле пары очков. На другом столике Библия, пачка тонких брошюр и, хмм, да, последний выпуск уховёртки. Позвольте вас представить, спросил доктор Рамсенделл. Мэттью оторвался от своих открытий. Рэмсдал стоял возле окна, откуда открывался вид на лес. Рядом с ним высокая спинка тёмного лилового кресла. Но теперь и Мэттью, и Грейтхаузу было видно, что там сидит некто с совершенно седыми волосами. Рэмсдал обратился к сидящей в кресле даме. "Мадам", начал он понизив голос. Я хотел бы представить вам мистера Хадсона Грейтхауза и мистера Мэтью Корбетта. Они приехали из Нью-Йорка, чтобы увидеть с вами. Не могли бы вы подойти сюда, джентльмены? Пропуская вперёд, едва слышно выдохнул Грейтхаус. Мэтью приблизился к Крэмсандалу, Хадсон вышел вперёд и стал смотреть. Это наша королева, господа. Мы обращаемся к ней, мадам. из почтения к королевскому достоинству Мэтт остановился. Он смотрел на узкокостную, хрупкую женщину, которая не обратила на него ни малейшего внимания, лишь продолжала глядеть в окно на игру огоньков в деревьях. Ей должно быть за 60, 65 или, быть может, ближе к 70. Трудно сказать. Шёлковое домашнее платье скрывало её почти полностью в светлом оттенке самой бледной из роз. На ногах у неё были домашние туфли того же материала и того же цвета, но украшенные небольшими пуговицами. У этой женщины было облако густых и тщательно расчёсанных седых волос, а лицо её, которое мать увидел в профиль, несмотря на глубокие морщины, казалось невинным и каким-то детским в своём покое. Она смотрела прямо перед собой, и мягкие карие глаза блестели под огнями ламп. Смотрела она только на танец светлячков, не отрываясь. Под чуть сдернутым изящным носом иногда шевелились губы, будто она о чем-то себя спрашивала или замечала для себя что-то, о чем не сообщала окружающим. На руках, стиснутых на подлокотниках, не было колец, да и вообще у нее не было ни ожерелей, ни каких-либо других примет моды. «Или примет личности», — подумал Мэтью. «У нее есть обручальное кольцо?» — спросил он, размышляя вслух. «Она прибыла к нам без украшений», — ответил Рэмсон Долл. «Но вся эта меблировка прибыла вместе с ней. Мы взяли на себя смелость поискать письма или какие-либо другие бумаги, по которым можно определить личность». Ничего нам не дало ни малейшего ключика к тому, кем она может быть, хотя очевидно, что она женщина со средствами. На библии тоже ни фамилии, ни инициалов. Книга Нова. На ней даже никаких отметок ни одной. Клеймо мастера на мебели? Кто-то это предусматривал, ответил Хельцен. Все клейма либо стёрты, либо там, где они были выжжены на дереве, соструганы. Грейт Хаус подошел ближе и встал рядом с Мэтью. «Она нас слышит?» — спросил он почти шепотом. «У нее отличный слух, но она редко реагирует на что бы то ни было, и тогда это короткое «да» или «нет», или, в лучшем случае, таинственное замечание, которое ни я, ни Кертис разобрать не можем». Маттиу увидел, что женщина склонила голову чуть влево, будто прислушиваясь внимательней, но безмятежный взгляд её не дрогнул, и она не шевельнулась. Поскольку Хадсон Грейтхаус очевидно впадал в ступор рядом с душевнобольными, Маттиу решил что прокладывать курс ему. Я думаю, что нам следует знать всё целиком. Гремсун доль кивнул. Глядя на женщину с нежностью, он заговорил: Она приехала к нам в апреле 1698 года. Приехала? перебил его Маттио. Он теперь был в своей стихии и просто сам чувствовал, как течёт кровь, питающая его мозг. Как именно? Её к нам привезли, поправился Рамсэндл и ответил на следующий вопрос раньше, чем Маттио успел его задать. Привёз один адвокат из Филадельфии, с Маркет-стрит. Сперва он с нами списался и приехал посмотреть, будет ли удовлетворён его клиент. Постойте, Грейтхаус совершенно шалел. Его клиент? Вы же сказали будто не знаете, кто она. Мы её не знаем. Судя по выражению лица Хальцена, он начал считать Грейтхаузена несколько туповатым. Это мы и пытаемся вам рассказать. Тогда, пожалуйста, более прямо, сухо попросил Мэттью. Как случилось, что эта женщина прибыла сюда анонимно, но представленная адвокатом из Филадельфии? Мистер Прим ответил Рамсэндл: "Никогда не называл её иначе, нежели мадам или леди. Если вообще говорил о ней, то случалось нечасто, и она всегда была в том состоянии, в котором вы видите её сейчас". В его письмах речь шла о клиентке, имя не упоминалось никакое. Нам выдается годовая оплата, кстати, весьма солидная, чтобы мы содержали мадам в таких вот условиях, отдельно от прочих пациентов и среди привычных предметов из ее, позволю себе сказать, прошлой жизни. У нее ни разу не было ни одного посетителя, но каждый год 16 апреля посыльный от мистера Примма привозит нам деньги. В тот самый 1 апреля 4 года назад он предупредил нас, что любая попытка с нашей стороны выяснить личность мадам или же её историю приведёт к немедленному её изъятию из нашей больницы. Он утверждал, что его клиент выдал ему полную доверенность, и потому мы подписали письмо о её приёме к нам на этих условиях. Его клиент, проговорил Грейтхаус с некоторой брезгливостью в голосе. Какой-нибудь молодой кабель, женившийся на богатой старой хе и засунувшей её сюда, когда она спятила, и он забрал всё её состояние и даже обручальное кольцо с неё содрал. Мы рассмотрели такую возможность и отвергли её. Хельцинсон на урожок трубку и стоял сейчас у окна, выходящего в сад. Вам прежде всего следует понять, мистер Грейтхаус, что все мы здесь участвуем в экспериментальном лечении. Мы верим, что личностям с ментальными расстройствами можно помочь и иногда даже вернуть их в общество. И вот почему мы построили этот дом и сделали в нём четыре палаты. Лечение, проводимое в привычной нашим пациентам обстановке, а не в хаосе сумасшедшего дома, идёт им на пользу. По крайней мере, мы на это надеемся. Палаты в этой части нашей больницы обходятся, как я уже сказал, весьма дорого, продолжал Рэнсдел. Мы сомневаемся, чтобы кто-либо засунул, по вашей формулировке, сюда своего родственника или позаботился обеспечить ему привычную обстановку и мебель. Нет, мы уверены, что клиент мистера Примма глубоко озабочен благополучием мадам Очевидно, что Прим искал такие условия и в учреждении квакеров, и там ему сообщили о нашей больнице. «Эта леди сейчас здесь единственный жилец?» — спросил Мэтью. «Нет, в первой палате есть другая пожилая женщина. К сожалению, она прикована к постели. Но там нам известно ее имя, ее обстоятельства, и ее часто навещают сын и две дочери». Мы могли бы с гордостью сказать, что помогли ей отчасти восстановить дар речи. «Но это же бессмысленно!» — сказал Грейтхауз на тон выше, чем нужно. «Зачем вам вообще что-то выяснять об этой женщине, если...» Он замолчал, потому что дама в кресле издала еле слышный вздох. Снова швильнулись ее губы, но без звука. Мэтью заметил, что она взглядом проследила мелькнувшую за окном сойку. и когда Грейтхаус снова заговорил, он будто ступал по яичной скорлупе. «Если...» — повторил он. «Мистер Прим вам это запретил». «Если коротко», — ответил Рэмсендал, «то потому что мы не проститутки». Но несколько нервно засмеялся Грейтхаус, «я такого и не предполагал». «Я хочу сказать, что мы...» врачи, профессиональные целители. Мадам здесь находится 4 года без малейших пока изменений. Мы искренне уверены, что если бы мы знали её историю, то могли бы ей помочь. Он запнулся ещё формулировку. Э, -э выбраться из той скорлупы, что она себе воздвигла, чтобы не допускать к себе мир. Мы думаем, что она пережила сильный шок, и такой метод выбрал её разум, чтобы уцелеть. Он подождал, чтобы Грейтхаузы и Мэтью поняли его диагноз. Да. Мы с радостью принимаем деньги мистера Прима и пускаем их в нашей больнице на благие цели. Да, мы подписали условия, полностью осознавая, в чём они нас ограничивают. Но это было 4 года назад. Сегодня вы приехали сюда, чтобы установить личность мадам и узнать её историю, не вовлекая в это мистера Прима. Мэттю и Грейтхаус переглянулись, обменялись непроизнесённым вопросом. Это возможно? Есть ещё одна вещь, которая может вам показаться интересной. Рэмсендел подошёл к столу, где лежала уховёртка, поднял её и показал своим гостям. Как я уже сказал, мадам любит, чтобы ей читали. Иногда она кивает или издаёт тихие звуки, которые я считаю одобрением. когда я читаю ей Библию или какую-нибудь другую книгу. В пятницу вечером после ужина я читал ей из этого листка. И впервые она повторила слово, которое от меня услышала. «Слово? И какое это было слово?» — спросил Грейтхаус. «Если точнее, это было имя», — Рэмсендл показал пальцем на место в статье. «Деверик». Мэттью промолчал. Я снова перечитал статью, но реакции не было, продолжал Рэмсдел. То есть, речи о реакции. При свете ламп я увидел, что мадам плачет. Вы видели когда-нибудь, господа, чтобы человек плакал беззвучно, не меняя выражения лица, которое держится час за часом, и день за днём? Но я видел, как текут слёзы у неё по щекам. Она проявила эмоциональную реакцию на это имя, и это крайне примечательно, поскольку за четыре года ее пребывания здесь — это проявление эмоций первое. Мэтью разглядывал профиль женщины. Она была совершенно неподвижна, и даже губы не шевелились, не выдавая ее тайных мыслей. «Я прочел ей эту статью несколько раз, без каких бы то ни было реакций». Я называл вслух это имя и получал только тихий вздох или изменение положения. Но я увидел ваше объявление и стал думать, не можете ли вы помочь, поскольку это проблема, которую следует решить. Мы с Кертисом это обсудили, и я поехал в субботу в Нью-Йорк, оставил вам запрос и вчера вернулся». «Упоминание одного имени ничего не значит». презрительно отмахнулся грейтхаус Я не как не специалист, но если у неё не все дома, что бы это имя могло что-то для неё значить Неприложенный факт, что она попыталась сделать усилие. Лицо Хальцнера светилось оранжевым пламенем от спички, поднесённой к трубке. Кроме того, слёзы. Мы серьёзно уверены, что она знает это имя и по-своему пытается нам что-то сказать. Грейт Хаус, похоже, уже не был так скован в присутствии психов. «Извините, джентльмены, но если бы такими доказательствами набивать матрас, вы бы спали на голых досках». Мэтью решил сделать одну очень простую вещь, пока размолвка не перешла в ссору. Он присел возле женщины, глядя на ее профиль, неподвижный как портрет, и тихо сказал «Пенфорд Деверик». Двое врачей и Хадсон Грейтхаус смотрели на него и ничего не говорили. «Пенфорд Деверик», — повторил он. Какой-либо реакции мадам Мэтью не заметил, но ему кажется, или ее левая рука вцепилась в подлокотник сильнее. Он подался ближе к этой женщине и сказал, «Пенфорд Деверик мертв». Внезапно и плавно повернулась ее голова, и Мэтью смотрел уже ей прямо в лицо. От неожиданности он ахнул и чуть не опрокинулся назад, но удержался. «Молодой человек», — произнесла она ясным и сильным голосом, и хотя на лице ее было то же выражение, с которым она следила за светлячками, в то не послышалась едва заметная нотка раздражения. «Прибыл ли уже ответ короля?» «От... ответ короля?» «Таков был мой вопрос. Не будете ли вы так добры ответить?» Мэтью оглянулся на врачей, ища подсказки, но те ничего не сказали и не предложили помощи. Хальцин продолжал курить. Мэтью понял, что они не впервые слышат этот вопрос. «Нет, мадам», — ответил он неуверенно. Пошлите за мной, когда он придёт, сказала женщина, и его лицо снова отвернулось к окну, и Мэттью ощутил, как она отодвигается, хотя физическое расстояние не изменилось. Ещё несколько секунд, и она была где-то очень далеко. Вот почему её называют королевой, объяснил Рэмсделл. Этот вопрос она задаёт несколько раз в неделю. Однажды она спросила Чарльза, прибыл ли ответ короля, и он рассказал остальным. Мэтью попытался снова, но просто ради попытки. "Мадам, каков был ваш вопрос к королю?" "Никакой реакции". Мэтью устал. Он по-прежнему был поглощён разглядыванием её лица, которое стало сейчас лицом статуи. Ой, когда-нибудь говорили ей, что ответ прибыл. Я говорил, ответил Хальцен. В порядке эксперимент. Кажется, она ожидала какого-то действия с моей стороны, и когда я не сделал ожидаемого, она вернулась в своё мечтательное состояние. Мечтательное состояние, буркнул Грейтхаус себе под нос. Матти вдруг почувствовал, что пока он глядит на королев у бедлама, Его пристально разглядывают четыре других пары глаз. Он поднял голову, посмотрел на то, что высветил жёлтый свет ламп на противоположной стене рядом с окном, и почувствовал, как пересохло во рту. "Что это?" спросил он с некоторым усилием. "А", Мэрсон дал показал в ту сторону. "Её маски". Мэтти уже шагал мимо кресла королевы. мимо грейтхаузе и двух врачей, четырём маскам, висящим на стене. Раньше он их не увидел, потому что смотрел только на пожилую даму. Две маски были чисто белые, одна красная с ромбообразным узором на щеках, и у четвёртой красные ромбы, обрамляющие глазницы. Маски прибыли вместе с ней, пояснил Рэмсделл. Я думаю, они итальянские. Несомненно, пробормотал Мэттью, вспоминая слова Эштона Маккегерса. В итальянской традиции карнавальные маски украшают трамбическим или треугольным орнаментом вокруг глаз, в частности маски Арлекино в Венеции, сказал Мэттью и посмотрел на другую стенку, где висел пейзаж города каналов. Она вполне могла там бывать когда-то, обращался он в основном сам к себе. Он снова оглянул на квартет масок и снова на лицо женщины, и снова на экземпляр уховёртки, всё ещё зажатый в руке Рамсандала. В каком-то смысле он измерял сейчас дистанцию между всеми этими предметами так же верно, как циркуль землемера, только не физическое расстояние, а близость их смысла. Лицо королевы в безмятежном спокойствии, Маски на стене, листок, снова и снова. От Деверика к маскам, — подумал он. Или же это от Деверика к маскеру? «Что там?» — спросил Грейтхаус, ощутив какое-то возмущение вокруг Мэтью. Мэтью пальцем обвел ромбы вокруг глаз черной маски. «Да, они подобны, идентичны ранам на лицах жертв маскера». Он отвернулся, ещё раз взглянуть на королеву и прояснить мысль, которая начинала складываться в мозгу. Она сидела в кресле, скорбная, но царственная сущность в центре этой неизвестной геометрии, связывающей Пенфорда Дэверика и его убийцу. Два факта жгли Маттиу Моск. Тот, кто её сюда поместил, очень о ней заботится, быть может, любит. И хочет, чтобы её окружало подобие прежней богатой жизни, которой она, очевидно, наслаждалась. И в то же время тот же самый человек дал себе труд тщательно состругать клеймо изготовителя с мебели, чтобы никто не мог узнать, кто эта женщина. Зачем? Она действительно узнала имя Дэверика? Оно дошло в тот дальний чулан, где сейчас закрылся её разум? Если так, Да почему это имя вызвало у неё безмолвные слёзы? От Дэверика к маскеру, от маскера к Дэверику. А истинная геометрия быть может от королевы Бедлама к маскеру, к доктору Годвину, к Пенфорду Дэверику, к кабину Осли. Можно спросить, о чём вы задумались? спросил Рамсандл. Я думаю, не пятиугольник ли я вижу перед собой, ответил Мэтью. Как? удивился Хельцин, выпустив на подбородок струйку дыма. Мэтью не ответил, потому что продолжал считать. На этот раз уже не расстояние между смыслами, но соображал, есть ли вообще вероятность успеха в решении этой проблемы. С чего начать? И как начать? Итак, это слово прозвучало в устах Грейтхаузера неким предзнаменованием. Она считает себя королевой Марии и ждёт послания от короля Вильгельма. Он поскрёб подбородок уже соскучившийся по бритве. Никому не хватило сердца ей сказать, что король Вильгельм покойник. Маттиуш уже сделал вывод. Я думаю, мы возьмёмся за эту проблему, господа. А ну-ка минутку. — вспыхнул Грейтхаус раньше, чем врачи успели ответить. — Я еще не отдал согласия. — Да, — обратил к нему взгляд Мэтью, — а что бы могло вам помешать? — То... то, что сначала мы должны это обсудить, вот что. — Джентльмены, если вы хотите вернуться с ответом утром, мы будем вам очень благодарны, — сказал Рэмсендал. — Комнаты можно найти в постоянном друге, но, должен сказать, что кормят лучше в столовой миссис де Полт. «Вот я бы и не отказался от очень большой кружки чего-нибудь очень крепкого», — буркнул Грейтхаус. Потом громче Рэмсенделл. «Наш гонорар — три кроны плюс издержки. Одна крона выплачивается при подписании соглашения». Рэмсенделл поглядел на Хальцина. Тот пожал плечами. «Дорого», — ответил Рэмсенделл. «Но я думаю, мы осилим, если ваши издержки будут разумными». Могут быть, могут и не быть, зависит от обстоятельств. Грейт Хаус, как понимал Мэтью, пытался разорвать сделку еще до того, как она будет заключена. Рыцарь Клинков определенно побаивался тени безумия. Это ж такая штука, от которой не отбиться кулаками, пистолетом или рапирой. Рэмсон долкивнул. Мы доверяем вашему суждению. В конце концов, вы профессионалы. Да. Грейт-хаус ещё мал с надувался, но Мэттю было ясно, что проблема гонорара регулирована. Это так. Перед тем как выйти из комнаты, Мэттю остановился, снова глядел богатую обстановку, элегантную мебель и картины. Где муж этой женщины, подумал он. Вся эта комната говорит о больших деньгах. Чем они заработаны? Он еще раз глянул на группу итальянских масок, потом на неподвижный профиль женщины и подумал, что она тоже в маске, бездумной пустоты или истерзанной памяти. «Молодой человек, прибыл ли уже ответ короля?» «Доброй вам ночи», — сказал Мэтью безмолвный королеве Бедлама и вышел в двери вслед за прочими.